Глава 73. Первая варка. Внутри пещеры огонь, пылающий внутри печи, создавал на стенах пещеры танцующие тени клыков и когтей свирепых зверей. Предельно сконцентрировавшись, Сео Ян внимательно наблюдал за бушующим пламенем, а его бледное лицо было покрыто бусинками пота. Длительный процесс очистки требовал огромного количества доуки, а так как его способность доуки была всего лишь «желтого ранга», низкого уровня, то силу и объёмовую энергию были не выдающимися. Таким образом, для него было весьма непросто продолжать занятия алхимией в течение почти 2 часов. Я взглянул на своего ученика, который в очередной раз сумел переработать кровавоосанавливающую траву в белый порошок. Понимая, что Сяо Янь уже достиг своего предела, он слегка кивнул и мягко сказал: "Хорошо, я сделаю перерыв. После этих слов плечи Селаяна немедленно опустились, и он бессильно лёг на холодный пол пещеры, словно вся энергия в его теле внезапно исчезла. Отчаянно хватая ртом воздух, он был абсолютно разбит, не в состоянии даже пошевелить и пальцем. «Сейчас тренировка будет особенно эффективна!» Равнодушно сказал я Алала, бросив взгляд на бессиленную, лежавшую на холодном полу пещеры. Лени и усердие в неистовой схватке столкнулись внутри него. Через некоторое время, мысленно вздохнув, Сео Ян нехотя сел. Он медленно закрыл глаза, а его дрожащие руки сформировали особую печать. Глядя на то, как Сео Ян принимает позу для медитации, Яоу рассмеялся и перевёл взгляд на десяток с лишним нефритовых бутылок, стоявших рядом с печью. Эти бутылки были заполнены бледно-белым порошком, полученным в результате очистки кровоостанавливающей травы. Если смотреть слева направо, то можно было заметить, как бледно-белый цвет порошка становился все более и более насыщенным, вплоть до последней бутылки, в которой порошок был практически белоснежным. Глядя на такой очевидный прогресс, Ялао почувствовал себя приятно удивленным и одобрительно кивнул головой. Мысленно он в очередной раз восхитился выдающимся духовному восприятию ученика. Он бросил взгляд на Сельяна, который занимался восстановлением доуки. После чего сам уселся, звонившись спиной к стене и скрестив ноги, чтобы восстановить свои силы. Его ученик пока смог произвести очистку только одного типа ингредиента, однако его ожидала практика с еще более двумя видами ингредиентов. Спустя час тренировки, вихрь доуки в теле сел Яна, который прежде потемнел от истощения, теперь стал вновь излучать яркий свет. Кроме того, этот свет теперь стал, кажется, чуточку ярче, чем был за несколько часов до этого. Плавно открывая глаза, он ощутил, что чувство бессилия на мгновение отступило. И грустно разминая шею, юноша Боженов вздохнул. "Закончил? Тогда продолжай", сказал с улыбкой Яолао, посмотрев на ожившего Сяояна. Горько рассмеявшись, Сяоян покачал головой. Сегодня он на себе испытал болезненный процесс алхимии и теперь наконец понял, что Яолао его бессовестно наду, когда Яолао ранее занимался алхимией, то всё, что он делал, так это небрежно помахивал руками, производил очистку ингредиентов, создавая такие эликсиры, от которых все вокруг сходили с ума. Это внешне простой процесс ввёл юношу в заблуждение, а чего он думал, что алхимия была чрезвычайно легка. И теперь, когда Сяо Ян лично попробовал свои силы в этом деле, то осознал, что алхимиком быть тяжелее, чем даже быть шахтёром. Это понимание пришло слишком поздно. Поэтому Сяо Ян мог только вздыхать. Когда он снова сел перед печью и приступил к очистке других ингредиентов, основываясь на предыдущем опыте по очистке кровоостанавливающих трав, Сяо Ян на этот раз был куда более спокоен и уверен в себе, нежели прежде. Сполив восемь фруктов в желудочасти и 10 цветков мака, ему наконец удалось извлечь компоненты, необходимые для изготовления заживляющего препарата. Из фруктоживучести было получено практически чёрное маленькое ядро, которое обладало эффектом улучшения кровообращения. Из цветка мака была получена светло-красная жидкость, которая обладала сильным обезболивающим эффектом. Посмотрев на все три составляющие препарата, которые были аккуратно выстроены перед Цяояном, я лао слегка кивнул и спокойно сказал: "Тебе удалось очистить все необходимые ингредиенты". А теперь ты должен соединить их вместе. Это самый важный шаг в алхимии, глубоко вздохнув юноша почтительно кивнул, уверенно бросив белый порошок в печь. Он держал его под тёплым огнём в течение приблизительно 10, пока белоснежный порошок не стал немного красноватым, после чего быстро влил экстракт цветка мака, попав в печь жидкость около порошок. Покипев некоторое время, внутри пламени эти два ингредиента медленно соединились, образуя светло-красную вязкую жидкостью. Контролируя с помощью духовного восприятия температуру пламени в печи, Сел Ян запекал светло-красную жидкостью. Спустя некоторое время, вязкая жидкость и пена превратилась в тёмно-красную пасту. Сел Ян через смотровое окошко внимательно посмотрел на тёмно-красную пасту внутри печи. После чего немного колеблясь, он наконец добавил крошечное чёрное ядро, Полученная из фрукта живучесть, хоть крошечное черное ядро и попало в печь, ничего не произошло. Ядро просто подскочило в пламени, отказавшись соединяться с темно-красной пастой. Каждый ингредиент требует своей температуры, и ты должен научиться управлять температурой любой части пламени. В тех областях, где требуется низкая температура, необходимо подавлять пламя. в то время, как в областях, требующих высокой температуры, ты должен ослабить контроль, чтобы увеличить температуру, читал Лексу Яолао, глядя на ученика, потеющего от беспокойства, а в люзах пересохшие губы сел Ян Кивну. Бам! Сеоян слишком сильно ослабил контроль над пламенем, в результате чего оно яростно взметнулось и сожгло повоени чёрного ядра, отчего юноша немедленно покрылся холодным потом, судорожно пытаясь подавить пламя. Один поток его духовного восприятия должен был поддерживать температуру одной области пламени, в то время как другой поток должен увеличить температуру другой области. Такая многозадачность представляла большую головную боль для Сяо Яна. Однако, пройдя через несколько более рискованных ситуаций, Сяо Ян наконец смог успокоиться. Лезя в пот, обильно заливающий его лоб, он глубоко вдохнул и сконцентрировал всю свою волю даоки на огненном приемнике внутри печи. чёрное ядро наконец не выдержало и разрушилось под воздействием высокой температуры. Тоненькая струйка угольно-чёрного порошка постепенно смешивалась с пастой, придавая ей более насыщенный цвет. Когда весь порошок перемешался с пастой, Сяо Ян наконец облегчённо вздохнул и медленно отвёл руки от печи. От вида задыхающегося ученика Яоу слабо улыбнулся, измахнув рукой, снял крышку печи, положив её на пол. Небрежным жестом правой руки он застеял большой комок тёмно-красной пасты, вылететь из печи и парить в воздухе. Яо внимательно посмотрел на тёмно-красную пасту, испускающую сильный лекарственный запах, после чего, изобразив руками в воздухе режущее движение, он заставил комок пасты разделиться по крайней мере на 100 крошечных частей. Взяв сохраняющее кольцо, он щелчком вызвал множество маленьких нефритовых бутылочек. Годары покрыли практически весь пол небольшой пещеры. Подготовив небольшую тару, Ялао внёс махнул рукой, заставляя кусочки пасты точно приземлиться в нефритовые бутылки. Взяв с наугад одну из бутылок, Ялао с улыбкой передал её Сяояну, подмечая при этом: "Не плохо, ученик. Это твой первый успех в алхимии". Не тебе ли, восхватив нефритовую бутылку, сеял я внимательно посмотрел на слегка грязноватую тёмно-красную жидкость внутри, и на него мощной волной нахлынули чувства ликования и гордости. Ха -ха, с этого момента меня можно также считать алхимиком.